«Я уверена, что она достойная была девушка», — коротко заметила Авдотья Романна. «Бог меня простит, а я таки порадовалась тогда ее смерти, хоть и не знаю, кто из них один другого погубил бы, он ли ее или она его», — заключила Пульхери Альсанна, затем осторожно с задержками и с беспрерывными взглядываниями на Дуню, что было той, очевидно, неприятно, —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 — Он еще до болезни это придумал, — прибавил он. — Я тоже так думаю, — сказала Пульхерия Альсанна с убитым видом. Но ее очень поразило, что о Петре Петровиче Разумихин выразился на этот раз так осторожно и даже как будто и с уважением. Поразило это и Авдотью Романну. — Так вывод вот какого мнения о Петре Петровиче? — не утерпела не спросить Пульхерия Альсанна.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 «Да, безумен, без головы, сошел с ума совершенно, и сегодня стыжу с того». Он покраснел и замолчал. А Авдотья Романна вспыхнула, но не прервала молчание. Она не промолвила ни одного слова с той самой минуты, как заговорили о лужине. А между тем Пульхерия Альсанна без ее поддержки, видимо, находилась в нерешимости.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 Я еще не знаю, как поступить, и все ждала вас. Разумихин развернул записку, помеченную вчерашним числом, и прочел следующее.